Глава 16. Бремп. В 2001 году в Корее появилось движение «Бремб». Вы когда-нибудь слышали о таком? Оно не настолько известно, как акция активистов за новую деревню или компания по сбору золота, просто любители кино хотели поддержать прекрасные отечественные киноленты которые не попали на большой экран. «Движение» получило свое название по первым буквам четырех знаковых произведений, вытесненных из проката фильмами с более знаменитыми актерскими и продюсерскими составами. Вчера я копалась в архиве видеопроката, и мне на глаза попалась одна из этих картин. Сразу вспомнилось, как активный дядюшка Дон советовал посетителям пересмотреть эти фильмы, даже после того, как «Движение» сошло на нет. У него еще была акция для тех, кто брал все четыре фильма сразу. Что же это за кино? В нашем прокате осталось лишь три фильма. «Б» — это «Братья Вайкики». Его снял режиссер Лим Суле. Там играют молодые Пак Хейль и Рю Сенбон. Я слышала, этот фильм особенно нравится мужчинам. Следующий на «Р» — Рэй Наверняка все слышали про такие очки. Говорят, раньше они были неотъемлемым аксессуаром водителей такси. Этот фильм как раз о них, об их повседневной жизни. Чем-то он даже напоминает документальное кино. «М» — это «Мистер Бабочка». Здесь у нас настоящая научная фантастика. И, что удивительно, у фильма был довольно скромный бюджет. Но он буквально стал сенсацией за один день в Сеуле. Только взглянув на обложку, можно сразу понять, что нас ждет мистика и тайна. И последняя буква «П». Это наш фильм дня. Присмотрите «За моей кошкой». Дебютная картина выпускницы Корейского национального университета искусств Чон Чеин. Там играют известные теперь актрисы, которым сейчас уже за 40. Одна из них — Пэтуна. После этого фильма я стала ее преданным фанатом. Тогда мне казалось, что кроме меня они больше никому не известно а теперь ее имя знает весь мир. Пожалуй, с тех пор мне никто из актеров так не нравился. Это молодежное кино о пяти девушках в исполнении «Пэтуны» Ли Явон, Ог и близняшек Ли и Ли В нем отражались радости и печали 20-летних подруг, которые учились вместе в частной старшей школе в Инчхоне, а теперь столкнулись со взрослой жизнью. Я смотрела этот фильм в восьмом классе, да, в клубе ла Манча». Тогда мне стало тревожно. Неужели в 20 лет меня ждут те же переживания и трудности? Картина заставляет задуматься. Кроме того, район, где живут девушки, очень походил на мой родной Сонхвадон. Еще очень близка мне оказалась идея о неудобных друзьях. У меня есть любимая сцена в фильме. Тэхи, которую играет Пэтуна, и Чи героиня Ог Чи переходят дорогу и встречают сумасшедшую девушку. Они делают вид, что не замечают ее, а через некоторое время Чи Йон говорит «Тэхи». Боюсь, что такое с каждым может произойти. А я не боюсь. Наоборот, не интересно. Я часто слежу за такими людьми. Они живут свободно, безо всяких забот. Разве это не прекрасно? Тебе кажется, это свобода? Я так не думаю. А если с ней что-нибудь случится? Эта сцена натолкнула меня на размышление. Наша семья тоже тогда переживала не лучшие времена из-за азиатского финансового кризиса, и мне не хотелось ничем заниматься, пока однажды в темном переулке Мокчхо-Киля среди стареньких домов я не встретила странную бабушку. Я застыла на месте, как вкопанная, испугалась, что меня ждет участь этой старухи, похожей на дряхлую ведьму. Поэтому та сцена из фильма очень откликается во мне, «Даже сейчас, в 30 лет, став блогером, я изо всех сил стараюсь казаться нормальной. Наверное, нельзя мечтать о такой безграничной свободе, о какой говорит Техи. Ну и не стоит настолько всего бояться, как Чайон». Так как я была без ума от Пэтуны, дядюшка Дон посоветовал мне и другие фильмы с ней в главной роли. И следующий тоже оказался первоклассным. Мне нравилась его уютная атмосфера — Ее персонаж нравилась, как она, надев желтую толстовку, бегала по коридорам и крыша малоэтажки. Дядюшка Дон тоже хвалил этот фильм и говорил, что режиссер — настоящий гений. Мне, конечно, так не казалось, но то весной хозяин прокатный очень ждал ее новую картину, которая, как он считал, тоже непременно должна стать хитом и сделать женщину, снявшую ее легендой корейского кинематографа. Мне сразу захотелось посмотреть новый фильм, однако дядюшка сказал, что он только для совершеннолетних, поэтому придется подождать еще четыре года. Столько лет я вытерпеть не смогла. И уже в старшей школе втайне от всех взяла в прокат воспоминания об убийстве. южнокорейский фильм 2003 года от режиссера Пон Чун Хо. Посмотрев ленту, я отправила дядюшке Дону сообщение, где признала его правоту. Режиссер действительно гениально. На это он ответил мне, что сейчас она снимает новый фильм о монстрах из реки Ханган, который выйдет в следующем году и обязательно станет мировым шедевром. И не так далек тот день, когда он получит Присканского фестиваля. «А это не слишком?» — ответила тогда я. С тех пор мы еще какое-то время переписывались с дядюшкой Доном. Но потом я потеряла телефон, а наше общение, к сожалению, оборвалось. Режиссер, которую вы все знаете, так и не получила при фестиваль Но, как и предсказывал, дядюшка Дон действительно приобрела мировую известность. Мне кажется, из хозяина нашего видеопроката получился бы гениальный кинопродюсер ведь он умел видеть режиссерский талант. На этом сегодняшний выпуск подходит к концу. Хочу только задать вам последний вопрос. Где же сейчас дядюшка Дон?